Францский король хотел привлечь к себе вельмож своего государства, награждая их пышным титулом "пера", коим как бы признавал их равными себе. Перство вскоре развитвилось и перешло из Франции в Англию. Учреждение английского перства явилось крупным событием и имело важное значение. Ему предшествовал саксонский "witenagemot", датский "thing" и норманский "vavasour", солились в баронии.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 Французская истекratie относится свысока к Великобритании и к её монарху. И французские перы вызывают к себе насут английского короля. Английские бароны негодуют. При короновании Филиппа Августа английский король в качестве герцога Нормандского несёт первое четыхугольное знамя, а герцог Гиенский второе. Против этого короля вассалы чужестранцев вспыхивает война в Вельмошь.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 Лорды упорствуют. Начинается долгий поединок, которому суждено было длиться несколько поколений. Темброк борется. В 1248 году издаются Оксфордские постановления. 24 барона ограничивают королевскую власть, оспаривают её решения и привлекают к участию в разгоревшейся распре по одному дворянину от каждого графства. Зарождение палаты общин. Позднее лорды стали призывать в качестве помощников по 2 человека от каждого города и по 2 от каждого местечка. В результате этого вплоть до царствования Елизаветы передержали в своих руках выборы в палату общин. Их юрисдикция породила изречение: "Депутаты должны избираться без трёх P: sine præcie, sine prætio, sine poculo" без просьбы, без подкупа, без попойки.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 Во время войны Алой и Белой розы лорды дают почувствовать своё влияние, становясь то на сторону Джона Ганта, герцога Ланкастерского, то на сторону Эдмунда, герцога Йоркского. Вот Тайлер, лорды, Варик, деятель королей, и все стехинные движения, эти зачаточные попытки добиться вольностей, имеют явной или тайной точкой опоры английский феодализм. Лорды не без пользы для себя ревниво следили за престолом.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 Затем она делается англиканской. Собственная церковь большая сила. Голова церкви, находящейся вне пределов страны, обескровливает её. Всякая мекка высасывает как спрут. В 1534 году Лондон порывает с Римом. Персто соглашается на реформацию, и лорды признают Лютера. Таков ответ на отлучение от церкви, состоявшееся в 1215 году. Генриху Восьмому это было на руку, но в других отношениях лорды его стесняли. Они стояли перед ним, как бульдог перед медведем. Кто стал грозно скалить зубы, когда Уолсей незаконно отнял Уайт-Холл у народа, а Генрих Восьмой отобрал его у Уолсея? Четыре лорда – Дарси Чичестер, Сент-Джон Блетсо и два нормандских имени – Маунт-Жуа и Маунтигль. Король стремится захватить всю власть. Тэры урезовывают её. Преемственность власти в значительной мере обусловливает её неподкупность. Этим объясняется непокорность лордов. Даже при Елизавете бароны осмеливаются бунтовать. Это вызывает дерхемские казни. Юбка этой тиранки забрызгана кровью казнённых плаха, скрытая под фижмами. Вот что такое царствование Елизаветы.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 стремления герцогов, начало которому положила война Алой и Белой розы, было довершено топором Марии Тюдор. Так и безглавили дворянство. Уничтожить герцога значило лишить дворянство его головы. Политика, конечно, сама по себе не дурная, но всё же подкуп луче убийства. Это прекрасно понял Яков I. Он восстановил герцогское достоинство. Он сделал герцогом своего фаворита Вильярса, величавшего его ваше свинство. Герцк Феодал превращается в герцога придворного. Со временем их развелось несчётное множество. Карл II жалует герцогское достоинство двум своим любовницам: Барбаре Саутгемптон и Луизи Кэрол. При Анне насчитывается 25 герцогов, из них 3 иностранца. Кемберленд, Кембридж и Шонберг имеет ли успех хитрости Якова I? Нет. Палата лордов подозревает в этом происки и приходит в негодование. А она негодует не на Якова I, негодует и на Карла I, который, кстати говоря, быть может, отчасти по винен в смерти своего отца, так же как Мария Медичи быть может по винна в смерти своего мужа. Между Карлом I и палатой лордов происходит разрыв. Лорды, которые при Иакове I первым привлекали к суду взяточничество в лице Беккона, при Карле I судит государственную измену в лице Страффорда. Они вынесли обвинительный приговор Беккону, они выносят его и Страффорду. Один потерял честь, другой жизнь. Карл I обезглавлен в первый раз в лице Страффорда. Лорды оказывают поддержку нижней палате. Король созывает парламент в Оксфорде, революция созывает его в Лондоне. 43 пера принимают сторону короля, 22 сторону республики. Приобщив таким образом народ к власти, лорды подготавливают почву для билля о правах, первоначального наброска Декларации прав человека. Из глубины грядущей французской революции бросает бледную тень на революцию английскую. Такова польза от сословия перов. Пускай невольное и дорого стоившее народу, ибо перство чудовищный паразит, но польза всё же значительная. Всё то, что имело место во Франции, укрепление деспотизма при Людовике XI, Ришелье и Людовике XIV, установление чисто султанского режима, приниженность, выдаваемая за равенство, превращение скипетра в палку, всеобщий гнёт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 не задевает чувствительное место короля. Ахуто, всякий лорд, проезжая через королевский парк, имеет право убить в нём серну. Лорд чувствует себя как дома во дворце короля. Предусмотрена и законом возможность заключения короля в Тауэр и определения ему в этом случае еженедельного содержания в размере 12 фунтов стерлингов, то есть не больше, чем перо. Это дело палаты лордов.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 Стараясь не отстать от событий, развивавшихся со страшной быстротой, Кромвель однако нашёл, что проще прийти к власти, убрав короля, чем домогаясь от него перства. Мрачный церемониальный суд, установленный для лордов, распространился и на короля. Если король представлял перед судом перов, у него, как у обыкновенного лорда, по бокам стояли два вооружённых топорами тюремщика и стауэра. На протяжении пяти веков древняя палата лордов упорно придерживалась одного и того же направления. Можно перечесть по пальцам те редкие случаи, когда её подозрительность и насторожённость ослабевали, как, например, в тот злополучный день, когда она позволила соблазнить себя присланной папой Юлием II галерой, гружённой сырами, окараками и греческими винами. Английское аристократией была беспокойна, надменно, прямо, сурово и недоверчиво. Именно она в конце 17-го столетия десятым актом 1694 -го года лишила местечка Скобридж в Саутгемптоне права представительства в парламенте и заставила палату общин кассировать выборы в этом местечке за пятнавшим себя приверженностью попистам. Это она предложила Иакову герцогу Йоркскому принести присягу в отречение от католических догматов и устранила его от престола наследия, когда он отказался. Правда, он всё-таки стал королём, но лордам в конце концов удалось захватить его и изгнать из пределов страны. За долгий период своего существования английская аристократия ни раз проявляла бессознательное тяготение к прогрессу. Она в какой-то мере была носительницей просвещения, правда, за исключением последнего времени, то есть наших дней. При Якове II она соблюдала в Нижней палате определённую пропорцию между горожанами и дворянами, а именно, на 346 горожан приходилось там 92 дворянина, 16 баронов, представителей от пяти портов имели вполне достаточный противовес в лице 50 граждан-депутатов от 25 городов. Несмотря на своё развращающее влияние и эгоизм, эта аристократия в некоторых случаях проявляла беспристрастие. Её судят слишком строго, история относится снисходительно только к палатьям общим. Это едва ли справедливо. Мы находим, что роль лордов весьма значительна. Олигархия довольно первородная форма независимости, но всё-таки это не независимость. Взять, например, Польшу, которая, будучи королевством по названию,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 Так, в достопамятном 1694 году Билли о трехлетнем парламенте, отвергнутой палатой общин, как неугодной Вильгельму Третьему, был утвержден в палате пэров. Вильгельм Третий, придя в ярость, отнял у графа Бата замок Пенденис и лишил Виконта Мордуанта всех занимаемых им должностей. Палата лордов была своего рода Венецианской республикой в самом сердце королевской Англии.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 Думы добиться привилегий для перов в Палате лордов давала права гражданам, а аристократия подобна яструбу, высидевшему яйцо орла, свободу. В наши дни это яйцо разбито, орёл парит в облаках, ястреб издыхает, а аристократия корчится в предсмертных судорогах, народ Англии растёт.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 Поместите в круглом зале сенат, заседавший в зале квадратном, и он окажется другим. Форма моллюска изменяется по мере изменения формы раковины. Если вы хотите сохранить какое-нибудь старинное установление, будь оно происхождением человеческого или божественного, будь оно кодексом или догматом, аристократией или жреческим сословием, ничего не переделывайте в нём заново, даже наружные оболочки. В крайнем случае положите заплату. Орден иезуитов, например, заплатан на католицизме. Если хотите уберечь от перемен учреждения, ничего не меняйте в зданиях. Те не должны жить среди развалин. Обвешал и власти не по себе в заново отделанном помещении. Если учреждение пришло в упадок, ему нужен полуразрушенный дворец». показать внутренность прежьней палаты лордов значит показать неведомое история та же ночь в ней нет заднего плана всё что не находится наван на сцене немедленно пропадает из виду и тонет во мраке когда декорации убраны память о них исчезает наступает забвение прошедшее и неведомое синонимы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 хобы эти судилища, существующие поныне, толковали законы, а иногда слегка изменяли их. Искусство судии состоит в том, чтобы судебной практикой устранять шероховатости свода законов, ремесло, от которого справедливость нередко страдает. В суровом большом Вестминстерском зале воробатывались и применялись законы.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 В нескольких шагах от двери тянулся барьер, пересекая зал поперёк и образуя своего рода границу, обозначавшую, где кончается место народа и начинаются места знати. Направо от трона, на камине, украшенном наверху гербом, выступали два мраморных барельефа. один с изображением победы Кеттуольфа над бретонцами в 572 году, другой с планом местечко Денстебль, в котором было только четыре улицы, соответственно, четырем сторонам света. К трону вели три ступени. Он назывался Королевским креслом. По обе стороны от трона Стены были обтянуты рядом тканых шпалер, подаренных Елизаветой палате лордов и в последовательном порядке представлявших все злоключения испанской армады, начиная с её отплытия из Испании и кончая её гибелью у берегов Англии. Надводные части судов были вытканы золотыми и серебряными нитями, почерневшими от времени.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 Скамьи епископов, поставленные под прямым углом одна к другой, помещались прямо против трона, а между ними и барьером стояли две скамьи для оборонов. Верхнюю скамью направо от трона занимали два архиепископа: Кентерберийский и Йоркский. Среднюю три епископа: Лондонский, Даргемский и Винчестерский. Нижнюю остальные епископы Между архиепископом кентерберийским и другими епископами существуют важные различия. Он является епископом по промыслу Божием, между тем как прочие епископы лишь соизволением Божием. Направо от трона стояло кресло для принца Уэльского, налево складные стулья для принцев крови, а позади этих стульев скамья для несовершеннолетних перв, не имеющих ещё права заседать в палате.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 Четвёртый против векомтов и баронов. Для клерков коронового и парламентского. На нём писали стоя на коленях их помощники. В центре этого четырёхугольника стоял большой, покрытый сукном стол, заваленный бумагами, списками, счётными книгами, с массивными чеканной работы чернильницами и с высокими светильниками по четырём углам. Перы занимали места в хронологическом порядке. каждый соответственно древности его рода. Они рассаживались, соблюдая двойное старшинство: титулы и время его пожалования. У барьера стоял пристав чёрного жезла, держа в руке эту эмблему своей должности. У дверей его помощник, за дверми глашатай чёрного жезла, на обязанности которого лежало открывать заседание возгласом: "Слошайте! Он трижды произносил это слово по-французски, торжественно растягивая первый слог. Рядом с глашатаем стояла болава носиц канцлера. Когда заседания палаты происходили в присутствии короля, светские перы надевали корону, а духовные митру. Архиепископы носили митры с герцхской короной, а епископы, приравненные к виконтам, митру с короной баронской. Странные вместе с тем поучительные обстоятельства.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 В 853 году Гингер в трактате об устройстве королевских палат как будто описывает заседания палаты лордов, происходящие в Вестминстере в 18 веке. Курьёзный протокол, составленный за 900 лет до самого события. Что такое история? Отголосок прошедшего в будущем, отсвет, отбрасываемый будущим на прошедшее. Связи в парламенте был обязательным лишь через каждые 7 лет.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 Иаков II отлично сознавал это, увеличивая число лордов в Верхней Палате до 185 или до 186, если исключить отсюда двух герцогинь королевского Алькова – Портсмут и Кливленд. При Анне общее число пэров, включая и епископов, достигло 207.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 Винчестер, называвшийся первым и единственным маркизом Англии, подобно тому, как в Испании единственным маркизом был Асторга, был якобитом и потому отсутствовал, но вместо него было ещё пять маркизов. Старшим из них считался Линсей, а младшим Лотиан. 79 графов, из них старшим был Дерби, а младшим Алей. 9 виконтов, из них старший Герфорд, а младший Лонсдейл.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 В топыре из списков баронов исчезли имена двух канцлеров: Вэру Лама, известного в истории как Бэкен, и Уэма, известного под именем Джеффриса. Бэкен и Джеффрис имена мрачные, каждое по-своему. В 1705 году из 26 епископов оставалось 25, так как Честерская епархия была вакантна. Среди епископов встречались знатные вельможи, как, например, Вильям Талботт, архиепископ Оксфордский, глава протестантской ветви своего дома. Другие были выдающимися учеными, как, например, Джон Шарп, архиепископ Йоркский, бывший деканом в Норвике, поэт Томас Пратт, епископ Рочестерский, человек об аполексической наружности, или епископ Линкольнский Уэйк, противник Босюэ, умерший в сане архиепископа Кентерберийского.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 И буря повинуется Англии. Глава четвёртая. Палата лордов в старину